«Пятьдесят восемь. Проще простого». «Это проще простого!» «Да, я войду с пушкой, а вы ждите снаружи. Надо же мне когда-нибудь начинать!» Поговаривали, что тот тип торгует наркотиками. Организация подтвердила это и составила официальное сообщение, которое планировалось через несколько дней опубликовать в «Эгине». Предполагалось, что Экинца будет быстрая и легкая, ничего особенного, зато вполне годилось, чтобы проверить силу собственного характера. Экинца — акция, покушение, баскский. Так сказал ему Пачо, чтобы успокоить, но ведь так оно и было на самом деле. Хосе Мари часто вспоминал тот случай, потому что для него он стал первым первым убийством и крещением чужой кровью. А что было до того, почти стерлось из памяти. Забылись многие детали даже из самых первых терактов. Да и дела-то были ерундовые, подрывы, налеты. Но вот то, что произошло в баре, до сих пор стоит перед глазами. Не из-за убитого. На жертву ему было плевать. Меня посылают казнить такого-то, И я казню такого-то, кем бы он ни был». В задачу исполнителя не входило думать или чувствовать, только исполнить приказ. Этого не понимают те, кто нас осуждает. Журналисты, например, назойливые мошки, которые только и ждут случая, чтобы спросить, а не раскаиваемся ли мы. Другое дело, когда об этом спрашиваешь себя сам, оставшись в камере один». Случаются такие дни, когда совсем тоска заедает. И чем дальше, тем они случаются чаще. Да, черт возьми, слишком много лет он провел в заперти. Им передавали нужную информацию вместе с фотографией. У объекта огромный нос и большие усищи. Ни за что не обознаетесь. Тот мужик тридцать-тридцать пять лет держал бар, «Скорее даже паб!» «Иногда сам стоял за стойкой, иногда его заменяла какая-то женщина». «Женщина их не интересовала». «Заведение располагалось на довольно тихой улице». «Охрана? Какая там нафиг охрана?» «Уйти оттуда тоже не составит труда». «Прав был Пачо, когда утверждал, что дело проще простого». «Иногда они бросали жребий» кто и за что будет отвечать. На этот раз обошлось без жребия. Хосе Марина стоял, что приказ выполнит именно он и никто другой. Чтобы подразнить его, Чопо все-таки предложил бросить кости. «Нет уж, хрен вам!» «Хорошо, валяй!» Он войдет в бар. Пачо останется ждать на улице». Будет сидеть за рулем машины, чтобы обеспечить отход, потому что из них троих он водит лучше всех. Как и было сказано, дело проще простого. Спали на тюфиках в квартире, куда их направили накануне. Сейчас Хосе Мари не помнит, чтобы ночью ему снилось что-то, связанное с предстоящим заданием. В квартире имелся телевизор. Они поужинали тем, что нашли в холодильнике, посмотрели фильм, вот и все. Да и утром он не сказать, чтобы сильно нервничал. Во всяком случае, изображал перед товарищами полное спокойствие, особо при этом не напрягаясь. А они были для него именно товарищами, а не друзьями. Он вдруг снова почувствовал то самое напряжение, какое обычно испытывал за несколько часов до важного гандбольного матча, в дни, когда предстояло играть в составе своей команды. В таких случаях Хосе-Мари почти ни с кем не разговаривал и не любил, когда к нему обращались. В первую очередь, чтобы не расслабляться и максимально сконцентрироваться. «Пора!» «И они поехали!» Какие-нибудь проблемы, неувязки, затруднения? Никаких. Конечно, товарищи привыкли, что обычно Хосе Мари больше шутит и балагурит. Кто-то из них по дороге. Ну что, дрожат поджилки-то? Знаешь, ты меня сейчас лучше не задевай. Дальше ехали молча. Улица пустынная, машин практически нет, почти край города». Объект явился на одну-две минуты позже, чем обычно. То есть по сравнению со временем, указанным в ориентировке. Огромные усы, нос. Все при нем, не спутаешь. Хозяин поднял желюзи, не глядя по сторонам. Этот тип и думать не думает, что жить ему осталось минуту. Вошел в бар. Если говорить честно то Хосе Мари, сидевшего рядом с водителем, бешено колотилось сердце. Еще по дороге он старался показать, что ладони у него спокойно лежат на коленях. Так нет же. Вскоре он вцепился в собственные ноги, чтобы побороть дрожь в руках. Сегодня он знает, что есть некие «до» и «после», «до» и «после» первого убитого тобой человека. Хотя, как он считает... «Многое зависит от твоего характера. Ведь если, к примеру, ты взрываешь ретранслятор или банковский офис, да, ты что-то разрушаешь, но такие вещи можно починить, восстановить. Человеческую жизнь — нет. Теперь он думает об этом спокойно. А тогда его волновало совсем другое. Что? Чтобы в нужный момент не подвели нервы». Он боялся показать себя перед товарищами слабаком, размазней, или боялся, что по его вине акция сорвется. Нет, лучше действовать, чем утюжить себе мозги. Он решительно вышел из машины, уверенный, что дрожь и бешеное сердцебиение остались там, внутри. Дверцу он до конца не закрыл, Пачо, сидевший за рулем, тоже. «Сказать друг другу что-то, переглянуться? Зачем?» У них все было спланировано, но тут яркий солнечный свет ударил им в лицо. Хосе Мари увидел балконы с развешенным там бельем. Район-то не из богатых. Как странно, а думать о подобных вещах в момент, когда под курткой ты чувствуешь тяжесть Браунинга. Одна сторона улицы выходила на гору. Внизу — шоссе. Плохое место. Чуть дальше играли дети. Они бегали по участку, окруженному строительным мусором и густым кустарником. Что значит «чуть дальше»? Ну, метрах в ста-ста пятидесяти. Расстояние вполне приличное. К тому же дети были слишком заняты игрой, чтобы обратить внимание на двух парней, направлявшихся один за другим к бару. Сердце у Хосе Мари билось уже почти ровно. То же самое с ним происходило, когда он играл в гандбол. Как только судья давал свисток к началу матча, он сразу успокаивался. А вот нужное напряжение сохранялось. Шагая по тротуару, он вдруг перестал слышать сзади шаги товарища. Прошел мимо подъезда с застекленной дверью и номером над ней – Каким именно номером? Разве вспомнишь через столько лет? Зато он отлично помнит, чтобы войти в бар, надо было подняться на две ступеньки. Или на три. Желюзи хозяин поднял не до конца, но все-таки голову наклонять не пришлось. И Хосе Мари тотчас почувствовал запах застоявшегося табачного дыма, запах старого и плохо проветренного помещения. Секунда ушла на то, чтобы привыкнуть к полумраку. Хосе Мари чуть растерялся, не увидев объекта внутри. Помещение было немногим больше его нынешней камеры, хотя длиннее. И в другом конце находилась дверь, откуда неожиданно и появились нос и усы. — Послушай, не мог бы ты немного обождать? Я еще не открылся. Шею этого типа украшала цепь. Ее посеребренные звенья отражали слабый свет единственной зажженной сейчас лампы. Цепь спускалась по поросшей редкими волосами груди и пряталась под рубахой. Поэтому Хосе Мари так и не узнал, что на ней висело. Если говорить точно, он впился взглядом в то место, как раз под горлом, которое располагалось между двумя сторонами цепи он приставил туда дуло браунинга выстрелил и успел заметить вдруг появившееся кроваво красное отверстие прежде чем мужчина повалился на бок и падая обрушил табурет раненый еще шевелился на полу еще смог сказать пробормотать пытаясь подняться срывающимся голосом не стреляй возьми деньги хосе мари посчитал вызовом для себя то что объект не умер на месте К тому же он оскорбил его, приняв за грабителя. Жалобный стон, мучительные попытки приподняться. Хосе Мари убедил себя. Тип хочет разжалобить его, показав, что он тоже человек. Нет уж, меня этим не проймешь. Он пробежал взглядом по ряду бутылок, по доске над полом, на которую посетители обычно ставят ноги, и вспомнил девиз инструктора. «Мы не убиваем, мы казним, так что будьте предельно внимательны, действовать надо наверняка!» Хосе Мари сделал шаг вперед и все так же спокойно, еще несколькими выстрелами, разнес хозяину бара голову. Наконец наступила тишина. В двух шагах находился открытый кассовый аппарат. «Я мог этим воспользоваться, кто бы догадался!» Но он не взял ничего, и это лишний раз доказывает, сказал он себе, выходя из бара, что мы ведем честную и справедливую борьбу».